посвящается Джону О'Брайену, Элу Левенталю и Дику голду Большинство лучших стратегий, описанных в этой книге, я научилась у них. Предисловие. Время от времени очень редко в нашей сфере деятельности появляются клинические инновации, которые приводят к прорыву в работе с пациентами. К таковым относится разработанная Маршей Лайнен «Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности». Я познакомился с работой доктора Лайнен почти 10 лет назад, примерно в то время, когда она начинала проводить серию систематических научных экспериментов с целью установления эффективности своего подхода. Еще до того, как стали известны положительные результаты исследований, я был уверен, что доктор Лайнен стоит на пороге какого-то важного открытия. Было очень приятно наблюдать, как она совершенствовала свои методы, делая их все более всесторонними, практичными и применимыми к сфере охраны психического здоровья в целом. Проблема, которой занимается доктор Лайнин, пограничное расстройство личности, очень важна и масштабна. Она представляет собой одну из труднейших клинических головоломок. Индивиды с пограничным расстройством личности страдают сами и причиняют страдания другим людям, зачастую самым мучительным и драматическим образом. Это чаще всего встречающийся в клинической практике вид расстройства личности с самыми высокими показателями завершенного суицида и суицидальных попыток. С индивидами, соответствующими диагностическим критериям пограничного расстройства личности, чрезвычайно трудно работать. Зачастую они строптивы, непокорны, а в терапевтических отношениях склонны чрезмерно сокращать или, наоборот, увеличивать дистанцию. Они провоцируют сильный контрперенос у терапевта, который может либо обольщать пациенток, либо отталкивать их, или же бросаться из одной крайности в другую. Пограничные индивиды, какой ужасный термин, впрочем, нам не удалось найти ему достойную замену, также больше других склонны негативно реагировать на терапию. Нередко они пытаются покончить с собой или отвечают членовредительством на действительное или воображаемое отвержение их терапевтам. Уход последнего в отпуск, вероятно, самый распространённый повод к этому. Зачастую они связывают терапевта по рукам и ногам. В результате, каждая терапевтическая интервенция представляется ему неправильной и жестокой. Обычно такая терапия сопровождается оскорблениями или приступом гнева и нередко заканчивается госпитализацией. Клиницисты, которые в работе с пограничными индивидами стараются найти подходы к ним, нередко испытывают бессилие и дезориентацию. Некоторые клиницисты э, все надежды возлагают на обнаружение эффективного способа фармакотерапии. Однако до сих пор результата в этой области не было достаточно серьезного. Результаты были неоднозначными. Нет определенного способа фармакотерапии нестабильности пограничных пациентов. А препараты – нейролептики, антидепрессанты, литий, э, карбомезопин – Эффективно влияющие на сопутствующую симптоматику дают побочные эффекты и осложнения. Другие клиницисты обратились к психотерапевтическим, особенно психодинамическим стратегиям, разработанным для терапии пограничных индивидов. Однако и в этом случае результаты довольно неоднозначны, а сама терапия чревата побочными эффектами и осложнениями, особенно часто упомянутые выше явления переноса и контрпереноса. Вероятно, будет справедливым сказать, что терапия индивидов с пограничным расстройством личности представляет собой самую сложную и трудноразрешимую проблему для среднестатистического клинициста и среднестатистической психиатрической клиники или стационарного отделения. Все говорят о пограничном расстройстве личности, но создается впечатление, что никто не знает, как его лечить. Никто, кроме доктора Лайнин. Она соединила невероятно эмпатическое понимание внутреннего опыта пограничных индивидов и техник когнитивно-поведенческой терапии. Доктор Лайнин – творческий клиницист-новатор. Она проанализировала пограничное поведение, разложив его на компоненты и разработала систематизированный и интегрированный подход к каждому из них. Ее методики ясны, доступны, исполнены здравого смысла как для терапевта, так и для пациента. «Метод доктора Лайнин значительно улучшил мой собственный подход к терапии пограничных индивидов и мое понимание этого расстройства. Не сомневаюсь, что благодаря этой книге изменится ваша практика и значительно повысится эффективность вашей работы с этими страдающими и нуждающимися в помощи людьми». Ален Франсис, доктор медицины Благодарности автора Эта книга это эта форма лечения «Диалектико-поведенческая терапия ДПТ» появились как плод усилий многих умов и сердец. Я испытала влияние многих моих коллег, и студентов, и пациентов, и использовала немало их идей. Было бы невозможно ссылаться на каждого, кто внес свой вклад в эту книгу, но я все же хочу отдать дань признательности тем, чьи влияние было самым значительным. Во-первых, я узнала о многих составляющих ДПТ от людей, которые были моими собственными терапевтами консультантами. К ним относятся люди которым я посвятила эту книгу. Ричард Гоут, доктор медицины, Аллан Левенталь, доктор философии, Джон О'Брайен, доктор медицины и Хелен Маклейн. Мне очень повезло, что я встретила таких прекрасных специалистов. Джеральд Дэйвисон, доктор философии и Мартин Голдфрид, доктор философии, были моими первыми наставниками в поведенческой терапии. Большую часть того, что я знаю о клинических методах изменения поведения, я узнал от них, И именно их влияние и идеи преобладают в моей книге. Сильное влияние на меня оказала и интернатура в службе предотвращения самоубийств и психологического кризиса в Буффало. Джин Брокоп, доктор философии, что называется из воздуха, создал для меня место интерна, в то время как все остальные мне отказывали. Большинство аспектов терапии, которые я разработал, представляет собой интеграцию методов предотвращения суицида и поведенческой терапии. Большинство того, что я знаю о принятии, меня учил и до сих пор учит мой наставник Виллигис Ягер. Большую часть моих терапевтических построений относительно психотерапии и пограничного расстройства личности, ПРЛ, возникла благодаря тому, неиссякаемому фонтану идей, который бьет на факультете психологии Вашингтонского университета. Не случайно многие из нас приходят к похожим идеям, работая в совершенно разных сферах. Самое сильное влияние на меня оказали идеи убежденного бихевиориста Роберта Колленберга, доктора философии. Работы о предотвращении рецидивов, написанные Алном Марлатом, доктором философии, и Джудит Гордон, доктором философии, Теории развития и клинические перспективы Джеральдин Доусон, доктор философии, Джона Готмана, доктора философии и Марка Гринберга, доктора философии. Нил Джейкобсон, доктор философии, также развивал многие идеи ДПТ, особенно это касается стратегии принятия изменения и применял их в контексте супружеской терапии. Его творческие идеи, особенно контекстуализация принятия и радикальной поведенческой системы, повлияли на дальнейшее развитие ДПТ. Ни один профессор не сможет добиться успеха без помощи ярких и способных студентов, беспокойных, сомневающихся, критикующих, предлагающих новые идеи. Ко мне это тоже относится. Келли Эгган, доктор философии, моя первая ученица в докторантуре Вашингтонского университета, внесла немало творческих идей и вскрыла несостоятельность моих прежних, менее творческих идей. Мне посчастливилось сотрудничать с самой возможной лучшей группой докторантов и проводить ее супервизию. Это Майкл Эдис, доктор философии, Беатрис Арамбуру, доктор философии, Алан Фурцетти, доктор философии, Барбара Грэхам, доктор философии, Келли Кернер, Эдвард Ширин, доктор философии, эми Вагнер, Дженнифер Уолтс и Эльзабет Уосон, Джейсон МакКларк, Доктор философии и Джин Блаше, дипломированная медсестра, вместе с докторантами участвовали в клиническом семинаре для супервизоров. Поскольку они смотрели на ДПТ больше с точки зрения медицины, чем психологии, им удалось прояснить и дополнить некоторые положения, лежащие в ее основе. Хотя формально я учила их ДПТ, в действительности сама многому у них училась. Когда я начала клинические испытания новой формы терапии, некоторые ее аспекты казались довольно спорными. Мой сотрудник-единомышленник Хью Армстронг, доктор философии, взял на себя борьбу с препятствиями. Его огромный личный клинический авторитет в Сиэтле способствовал тому, что клиницисты решили дать нам шанс – Терапевты, проводившие исследования, Дуглас Олман, доктор философии, Стив Кленси, доктор философии, деки Фидлер, доктор философии, Чарльз Хаффин, доктор медицины, Карен Линднер, доктор философии и Алехандро Суарес, доктор философии, подтвердили эффективность ДПТ и одновременно выявили многие недостатки ее первоначального варианта. Они создали группу, воплотившую дух диалектической стратегии. Успех достижений. Клинических испытаний часть объясняется их способностью сострадать, сохранять душевное равновесие и не отклоняться от принципов ДПТ, даже находясь в эпицентре стрессогенных ситуаций. Моя исследовательская группа и мои сотрудники, с которыми я проработала долгие годы, Джон Чайлз, доктор медицины, хади Херт, Андрей Иванов, доктор философии, Кони эрр Джон Локарт, доктор философии, Стив Локарт, Маккачин, доктор философии, Эвелин Мерсье, Стив Нильсон, доктор философии, Керк Штрозель, доктор философии и Даррен Тутак оказали неоценимую помощь и внесли много идей, которые способствовали формированию эмпирически обоснованного подхода к терапии ПРЛ. Не думаю, что смогла бы написать эту книгу, если бы не располагала эмпирическими доказательствами эффективности ДПТ. Я никогда не получила бы этих эмпирических данных без первоклассной исследовательской группы. Мои пациенты часто интересуются, какие еще новые терапевтические методы я буду на них испытывать. Они годами проявляли чудеса терпения, позволяя мне экспериментировать с ДПТ. Они вдохновили меня своим мужеством и стойкостью. В условиях, в которых многие другие люди не выдержали бы и сдались, ни один из моих пациентов не сдался и не отступил. Они очень любезно указывали мне на мои ошибки, достижения, давали советы по улучшению терапии. Самое замечательное в терапии пограничных пациентов в том, что при работе с ними чувствуешь себя так, словно в кабинете постоянно присутствует твой супервизор. Мои пациенты и вправду были очень хорошими и благожелательными супервизорами. Среди моих друзей много терапевтов, которые принадлежат в, скорее к психодинамической школе, нежели когнитивно-поведенческой. Некоторые из них дали мне пищу для размышления и способствовали появлению этой книги. Чарльз Свенсон, доктор медицины и психиатр Корнельского медицинского университета э, White Plains, имел мужество применить ДПТ в стационарном отделении клиники, использующей сугубо психодинамические методы. Мы потратили уйму времени, обсуждая техническую сторону этого нововведения и пути преодоления проблем. Эти дискуссии способствовали гораздо более отчетливому определению дпТ. Джон Кларкин, доктор философии, и Отто Кернберг, доктор философии, провели сравнительное исследование ДПТ и подхода Кернберга и направили Мои мысли в то русло, которое я, возможно, не хотела замечать, а также помогли мне прояснить свою позицию в других отношениях. Салли Паркс, доктором медицины, аналитиком юнгианской школы и моей подругой, мы в течение многих лет обсуждали юнгианские и бихевиористские идеи, и многие мои мысли относительно терапии родились именно в этих дебатах. Наконец, моя старая подруга Себерн Фишер, доктор медицины, Одна из лучших терапевтов, которых я знаю, выслушивала мои идеи и делилась своими соображениями о проблемах пограничных пациентов. Окончательная версия написана в Великобритании, когда я была в творческом отпуске в исследовательском центре прикладной психологии при Кембриджском университете. Мои английские коллеги Марк Уильямс, доктор философии Джон Тисдейл, доктор философии Филлерп, Бернард, доктор философии, и Эдна Фоу, доктор философии, критиковали многие мои идеи и предложили новые. Каролайн Манти э, спасла меня от умопомешательства, снова и снова перепечатывая текст будущей книги. Лесли Хортон, э, мой секретарь по исследовательскому проекту, также заслуживает огромной благодарности за организацию моего времени и систематизацию материалов. Хочу поблагодарить научного редактора моих книг Алина Францеса, доктора медицины, за его строгую критику и настойчивые рекомендации придерживаться практического подхода, насколько это возможно. Он обеспечил диалектическую альтернативу той башне и слоновой кости, в которой я подчас уединяюсь для работы. Заинтересованность в этой работе во многом объясняется его многолетней вдохновенной поддержкой. Мой брат. Марстон Лайнин, доктор медицины, который тоже занимается научными изысканиями, постоянно призывал меня смотреть на результат, благодаря чему я смогла завершить эту книгу. Он и его жена Трэйси Ро, доктор медицины, а также моя сестра Аллен Хейнс долгие годы оказывали мне неоценимую помощь. Подготовка материалов, вошедших в эту книгу, частично поддерживалась грантом номер MH34486, Национального института психического здоровья. морис Парлов, доктор философии, арен Элкин, доктор философии, бари Вулф, доктор философии и трейси Шей, доктор философии, лелеяли эту работу и боролись за нее с самого начала и заслуживают сердечной благодарности за успех исследования, на котором основывается диалектико-поведенческая психотерапия. Хотя и в последнюю очередь, но не меньшая благодарность редактору текста Мари Спрейбери. Она творила чудеса, систематизируя и уточняя структуру этой книги, и с ангельским терпением ждала, пока я одумаюсь и признаю ее правоту при возникающих разногласиях».